6. Погребальный обряд Когда прекращается появление признаков предсмертного состояния, описанные в первых разделах нашего текста, лицо трупа накрывают белой тканью. После этого прикасаться к телу не разрешается, дабы ничто не мешало процессу умирания, который заканчивается только после полного отделения тела бордо от его земного аналога. Считается, что обычно этот процесс занимает от 3,5 до 4 дней, если не прибегать к помощи священнослужителя, которого называют пхоО или извлекатель принципа сознания. Однако, даже если священнику удастся добиться извлечения, как правило, усопший не осознает того факта, что он отделился от человеческого тела, пока не закончится указанный период времени по прибытии в дом усопшего пхоо садится на циновку или стул в изголовье трупа он велит всем оплакивающим покойника родственникам выйти из помещения, где наступила смерть и закрыть все окна и двери, чтобы обеспечить тишину необходимую для правильного проведения службы пхоо. Во время проведения обряда священник читает нараспев мистический текст, содержащий наставления для души усопшего, которые позволяют ей найти свой путь в западный рай Амитабхи и таким образом избежать, если карма позволит, нежелательного промежуточного состояния. Приказав душе покинуть тело и оставить свою привязанность к живущим родственникам и вещам, Лама осматривает макушку трупа по линии сагитального шва вместе месте соединения теменных костей, где находится так называемое отверстие брахмы, санскритское брахмарандхра, чтобы определить, вышла ли через него душа, как ей следовало это сделать. Если скальп покрыт волосами, он вырывает несколько волосков находящихся непосредственно над отверстием. Если труп отсутствует из-за того, что покойный погиб в результате несчастного случая, либо по иной причине, лама сосредоточивает свои мысли на усопшем и, вызвав мысленный образ тела, представляет, будто оно присутствует, после чего, призвав дух усопшего, совершает ритуал, который обычно длится в течение часа. Тем временем Тсипа, или лама-астролог, занимается составлением гороскопа, основного на моменте смерти усопшего, дабы определить, каким лицам дозволено приближаться и прикасаться к телу, что следует сделать с трупом, какими должны быть похороны, как они должны проводиться и какие обряды следует выполнить за усопшего. Затем телу придают сидячее положение и связывают. Его поза очень напоминает ту, в которой находят мумии или скелеты в древних могилах или гробницах в различных частях света и которую иногда называют эмбриональной. Она символизирует новое рождение, переход из этой жизни в жизнь за гранью смерти. После этого тело помещают в один из углов помещения но не тот, что предназначен для домашнего демона. Родственники и друзья, оповещенные о смерти, собираются в доме усопшего. Там их кормят и предоставляют им кров, пока тело не похоронено. Если существуют сомнения относительно того, полностью ли принцип сознания или душа усопшего покинула тело, захоронение тела вряд ли будет произведено, пока не истекут три с половиной, четыре дня после смерти. Пока происходят поминки, обычно не менее двух, но гораздо чаще три дня, душе усопшего предлагают часть всей пищи, как твердой, так и жидкой, от каждой трапезы. Эта пища помещается в чашу, стоящую перед телом, и после того, как усопший взял из предлагаемой таким образом пищи, Мельчайшую невидимую сущность пищи выбрасывается. После того, как тело вынесено из дома для окончательного погребения, в угол комнаты, в котором находилось тело, помещают куклу, изображающую усопшего, и продолжают предлагать пищу этой кукле таким же образом, пока не окончится 49 дней бордо. В то время как ламами совершается похоронный обряд, включая чтение бардо тхёдол в доме или на месте смерти другие ламы, по очереди сменяя друг друга, круглосуточно распевают молитвы, проводя службу, предназначенную помочь душе усопшего достичь западного рая Амитабхи. На тибетском эта служба, которую также распевает пхо называется давачан куи манлан Если семья достаточно обеспеченная, возможно проведение службы в храме, который посещал усопший, причем в службе участвуют все монахи этого храма. После похорон лама приходит в дом усопшего раз в неделю и продолжает читать Бардо Тхёдол до наступления 49-го дня промежуточного состояния. Однако нередко ламы, чтобы сократить эту службу, приходят каждую последующую неделю на день раньше, то есть через шесть, пять, четыре, три, два и один день соответственно. Таким образом, они завершают обряд примерно за три недели. Как следует из книги первой, с первого по четырнадцатый день нужно читать и перечитывать Чуниид Бардо, а с пятнадцатого дня и далее – сит по бордо В семьях победнее обряд можно заканчивать после 14 дня. В сиккиме, в семьях побогаче, обряд обычно продолжается, по крайней мере, до истечения 21 дня, а иногда и в течение всего периода 49 дней бордо Первый день похоронной службы. Если усопший был человеком богатым или занимал важное положение, В церемонии могут участвовать до сотни лам. На похоронах бедного человека, скорее всего, будут присутствовать один-два ламы. После четырнадцатого дня остается только один лама, который и завершает чтение. Куклу, изображающую усопшего, изготавливает, надевая одежду покойного на табурет, деревянную колоду или другой подходящий предмет. Вместо лица прикрепляют лист бумаги с напечатанным изображением, которое называется Чанг Ку, и типичным образчиком которого является репродукция на странице 40. На этом Чанг Ку центральная фигура представляет усопшего со связанными ногами и в позе поклонения, окруженного символами пяти великолепных вещей для чувств. первое зеркало Первый из трех предметов с левой стороны под номером один. Символизирующее тело, которое отражает все явления или ощущения, а также символизирующее зрение. Второе – раковина моллюска под номером два и лира под номером три, символизирующий звук. Третье – ваза с цветами под номером четыре, символизирующий запах. Четвертое – освященные хлебцы в сосуде, подобно тому, что используется для причащения в Римско-католической церкви под номером 5, символизирующие сущность или пищу, а также вкус. Пять – шелковое одеяние центральной фигуры, отсвисающих сверху царских балдахин, символизирующие одежду и декоративное искусство, а также чувство осязания. Именно перед такой бумажной фигурой, вставленной в изображение вместо головы и лица, и продолжает делать подношение пищи душе усопшего. И именно ей лама мысленно, представляя, что это и есть усопший, читает Бардо Хёдол. Я приступил к своим тибетским исследованиям сразу после трех лет изучения древних похоронных обрядов Долины Нила, и как только приобрел знания о тибетских похоронных обрядах, которые в значительной степени имеют добуддийское происхождение, понял, что кукла усопшего в том виде, в каком она используется в наши дни в Тибете и в настолько напоминает куклу усопшего, называемую статуей Осириса или усопшего. использовавшуюся в похородных обрядах древнего Египта, что это позволяет сделать предположение об их общих истоках. Кроме того, сам по себе Чанг-Ку, используемые вместо лица и головы куклы, имеет египетские параллели в изображениях, изготавливаемых для Ка или Души. Иногда они представляли собой только изображение головы, которые заменяли или дополняли голову мумии и оказывали дополнительную помощь – к в поисках, таких же, как поиски узнающего в Бордо тело в котором она поселится, или того, что в нашем тексте называется опорой для тела. Более того, древние жрецы Египта читали свою книгу мертвых именно статуи Осириса, точно так, как к тибетскому изображению ламы теперь читают Бардот-Хёдол, поскольку оба трактата представляют собой не что иное, как руководство для путешественника в сфере, лежащей за гранью смерти. Предварительные обряды египетских похорон были предназначены для того, чтобы даровать усопшему магическую силу, позволяющий ему восстать в теле призраки или Ка, обладающим всеми органами чувств. При этом цель ритуала состояла в том, чтобы открыть рот и глаза и восстановить способность использовать все остальные части тела. Подобным же образом цель Лам с самого начала заключается в том, чтобы восстановить у усопшего полное сознание после обморочного состояния, наступающего непосредственно после смерти, и приучить его к незнакомой обстановке иного мира. При этом они исходят из того, что он, как и множество других людей, является одним из непросветленных и таким образом не способен к немедленному освобождению. В соответствии с нашими собственными взглядами о том, что часть тибетского похоронного обряда непосредственно связана с изображением Чанг-Ку, дошла до наших дней как наследие до буддийских, вероятно, очень древних времен. Доктор Л. А. Уодал пишет об этом следующее. По своей сути это обряд религии Бон, то есть религии, преобладавшей в Тибете до прихода буддизма и по своей трансцендентальной философии во многом напоминавшая даосизм. И мы находим упоминание о нем в историях о гуру Падмасамбхаве, как вызвавшем неудовольствие у гуру Падмасамбхавы, основателя ламаизма. О самом чангку доктор Уодал добавляет. Надпись на нем, как на приведенной выше копии, обычно гласит «Я, покидающий мир», здесь вставляется имя усопшего, Почитаю своего ламу-исповедника и всех божеств, как мягких, у нас переведено как мирных, так и гневных. Из ста высших божеств сорок два считаются добрыми, а пятьдесят восемь имеют свирепую природу, Л.А. Уоудал. Ищу в них прибежище, и пусть великий сострадающий. Местное или китайское божество, которое сейчас отождествляется с овалокитой, с которым у него много общего, Л.А. Уодл. «Простит мои накопленные грехи и нравственные прегрешения бывших жизней и укажет мне путь в другой, хороший мир». Возле левого плеча центральной фигуры, Чанг-Ку, помещаются фонетические символы, относящиеся к шести мирам сенсорического существования, которые... В переводе означают следующее. С равно сура или бог, относящийся к миру девов, А равно асура или титан, относящийся к миру асуров, На равно нара или человек, относящийся к миру людей, Три равно трисан или животное, относящийся к миру животных, Пре равно прета или несчастливый призрак относящийся к миру претов. И хунг, то есть падший, равно ад, относящийся к адскому миру. По окончании похоронного обряда чангку или бумажное лицо, торжественно сжигается в пламени масляной лампы и с душой усопшего прощаются в последний раз. По цвету пламени и по тому, как ведет себя пламя, определяется посмертная судьба усопшего. Пепел сожженного Чанг-Ку собирают в тарелку, а затем, смешав его с глиной, изготавливают миниатюрные ступы, называемые цацкба. Обычно используются специальные формы, составляющие на готовых ступах оттиски, имеющие вид символического орнамента или священных букв. Одну ступу ставят на алтарь в доме усопшего, а остальные хранят в укромном месте на перекрестке дорог или на вершине холма, обычно под каменным выступом или в пещере, если таковая имеется. После того, как сжигают бумажное изображение, разбирают и остальную часть куклы усопшего, одежду отдают ламам, которые уносят ее и продают первому встречному, оставляя вырученные деньги в качестве части своей оплаты. По прошествии года после смерти обычно устраивается трапеза в память усопшего и совершается служба врачующим Буддам. На целонии поминальные пиршества для Пхикху устраиваются через семь дней, через месяц и через год после смерти. Эти поминки устраиваются во имя умершего и идут ему в заслугу. Это при определенных обстоятельствах помогает умершему обрести новое рождение в более высоких состояниях. После этого вдова усопшего вольна повторно выйти замуж. С тибетскими похоронами связан весьма интересный ритуал. Так, когда совершающий обряд лама подготавливается помогать при выносе тела из дома, он преподносит трупу почетный шарф и, обращаясь к трупу, как к усопшему, советует ему волю отведать предлагаемой пищи, предупреждает его, что он мертв и что его призрак не должен являться в это место или причинять неприятности живущим родственникам. А в заключении Лама говорит, Помни имя твоего духовного учителя Ламы, а именно такое-то, и с его помощью выбери правильный путь, белый путь, ступай по этому пути. Затем, когда Лама становится во главе похоронной процессии, берется за конец длинного шарфа, другой конец которого привязан к трупу, и начинает петь литургию под аккомпанемент миниатюрного бубна, к которому прикреплены свободно свисающие шнуры с узлами, ударяющие о бубен, когда лама поворачивает его рукой, и трубы, сделанные из бедренной кости человека. Если на похоронах присутствует несколько священников, главный священник, идя впереди остальных, звонит в колокольчик, как делают бретонские священники на крестьянских похоронах. А другие священники помогают распевать и играть. Один из них при этом через определенные промежутки дует в священную раковину, другой бьет в тарелки, третий трясет бубном или дует в трубу из бедренной кости. Время от времени главный лама оглядывается, приглашая душу последовать за телом и давая ей понять, что дорога лежит в правильном направлении. После тех, кто несет тело, следует основная часть скорбящих, некоторые из которых несут еду и напитки, часть которых бросается в погребальный костер для усопшего, а часть вкушают священники и оплакивающие. И замыкает шествие все плачущие и причитающие родственники. Такое сопровождение души усопшего священниками предназначено только для мирян, ибо души усопших лам, обученных доктринам Бардот-Хёдол, знают правильный путь и не нуждаются в руководстве». В самом Тибете используются все известные способы утилизации трупов, допускаемые различными религиями. Однако из-за недостатка топлива для кремации обычно труп после того, как его относят на вершину холма или на скалистый выступ, разрубают на куски и, подобно тому, как это принято у парсов в Персии и Бомбее, отдают на съедение хищным птицам и зверям. Если же усопший был знатным человеком, и его семья может вполне позволить себе погребальный костер, тело могут кремировать. В некоторых отдаленных районах принято хоронить в земле. Такой вид погребения используется и повсеместно, если смерть вызвана какой-либо очень заразной и опасной болезнью, например, оспой. В прочих случаях тибетцы, как правило, возражают против погребения в земле, ибо считают, что когда тело предано земле, душа усопшего в виде его пытается снова в него войти, и если таковая попытка будет успешной, в результате человек становится вампиром. В то время как кремация или другие способы быстрого рассеивания элементов тела предотвращают вампиризм. Также иногда, как это бывает у индусов, трупы бросают в реки или другие водоемы. Если умирает Далай-лама, Таши-лама или какой-либо великий человек или святой, то практикуется бальзамирование. Тело, используя технологию, напоминающую процесс бальзамирования у древних египтян, Примерно на три месяца помещают в ящик с болотной солью, пока соль не впитает все жидкие составляющие тела. Затем, после того, как труп прошел должную подготовку, его покрывают цементообразной субстанцией, изготовленной из глины, толченого сандалового дерева, пряностей и лекарственных снадобий. Эта смесь прилипает к телу и затвердевает, и после того, как все запавшие или съежившиеся части тела, такие как глаза, щеки и живот, округляются с ее помощью до своих естественных пропорций, получается мумия очень похожая на египетские. Наконец, после того, как мумию тщательно высушивают и покрывают краской, сделаны из растворенного золота, Ее устанавливают в особом месте, своего рода тибетском Весьмистерском аббатстве. В Шигадзе, резиденции Ташиламы, существует пять таких похоронных храмов. Своими сверкающими золотом двухъярусными крышами они напоминают дворцы или императорские усыпальницы Китая. Размерами и внешним убранством Они отличаются друг от друга в соответствии с рангом и состоянием тех людей, мумии которых в них хранятся. Некоторые инкрустированы золотом, некоторые серебром. Экай Кавагути, три года в Тибете, 1909, страница 394. Перед этими помещенными в храм мумиями совершаются молитвы, возжигаются благовония, и выполняются сложные обряды, так же, как в древних китайских и японских культах. Четыре способа утилизации тела, принятые в северном буддизме, соответствуют тем, что упомянуты в различных священных книгах индуизма. Считается, что человеческое тело состоит из четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня, и следует вернуть его к этим стихиям как можно быстрее. Предпочтение отдается кремации. Погребение в земле, как и у христиан, это возвращение тела в стихию земли. Погребение в воде – это возвращение тела в стихию воды, поскольку птицы, поедающие труп, это обитатели воздуха. Отдать тело птицам считается погребением в воздухе, то есть возвращением тела в стихию воздуха. И погребение в огне или кремация – это возвращение тела в стихию огня. Когда в Тибете используют погребение в воздухе, то утилизируются даже кости трупа после того, как птицы объедают с них плоть, их разбивают на мелкие кусочки в небольших углублениях в камнях погребального холма, затем смешивают с мукой, изготавливают тесто – и отдают его на съедение птицам. Люди, производящие эту часть погребальной церемонии, относятся к особой касте. Другие тибетцы сторонятся их, поскольку они считаются нечистыми. Погребение в воздухе в Тибете осуществляется гораздо более тщательно, чем у парсов, которые оставляют кости своих покойников на воздухе, где они медленно разлагаются. Обычно в Тибете не используется ни гроб, ни какое-либо иное вместилище для тела. После того, как труп кладут спиной на простыню или кусок ткани, разосланный на раме, и обычно сделанный из какого-либо легкого материала, например, лозы и прикрепленный к двум шестам, покрывают тело чистой белой тканью. Два человека, просунув головы между выступающими концами шестов, выступают в роли носильщиков. Однако в Секиме тело несут в сидячем положении, в позе зародыша, описанной выше. Как в Секиме, так и в Тибете похороны проводятся в строгом соответствии с указаниями, данными астрологам, который составляет гороскоп смерти. В гороскопе указано, кто должен прикасаться к трупу или совершать с ним требуемые манипуляции, кто должен его нести, а также вид погребения. Астролог объявляет, какого рода злой дух явился причиной смерти, ибо, согласно распространенному мнению, известному и у кельтских народов Европы, ни одна смерть не бывает естественной, но всегда происходит из-за вмешательства одного из бесчисленных демонов смерти. Астролог также объявляет, какие ритуалы необходимы для того, чтобы изгнать демона смерти из дома, где произошла смерть, какие специальные обряды нужно прочитать во благо души усопшего, меры предосторожности, необходимые для того, чтобы гарантировать усопшему хорошее перерождение, хорошую страну и семью, в которой обретет новое рождение. В Сиккиме, на участке, подготовленном для погребального костра, с помощью муки, отмечаются контуры мистической диаграммы, символизирующей красную западную сферу счастья. Диаграмма разделена на участки. При этом центральное пространство, на котором возводится погребальный костер, посвящается Будде Амитапхе. В начале церемонии кремации главный лама мысленно представляет погребальный костер как мандалу Амитабхи, а огонь как Амитабху, который олицетворяет стихию огня. Затем само тело после того, как его возложили на костер, представляется в образе мандалы Амитабхи, а его сердце как место обитания Амитабхи. По мере того, как пламя начинает разрастаться, В огонь в качестве жертвоприношения бросают благовонные масла, пряности, сандаловое дерево и ароматические палочки, как это делается в индуистском ритуале хома. Наконец, когда церемония кремации заканчивается, священники и скорбящие представляют дух покойного как очищенный огнем, то есть амитабхой, непостижимым светом, от всех кармических затемнений. Такова вкратце мистическая философия, лежащая в основе прекрасных обрядов, совершаемых для умерших на месте кремации в сик -Киме. При всех других формах погребения во всем Тибете или территориях, находящихся под тибетским влиянием, совершается подобная погребальная служба, основанная на тех же символических ритуалах, с различными вариациями в зависимости от секты или провинции.